Глава 4. Ничего личного. Просто война. У нас мало времени. Завершив захват власти и установление военной диктатуре в клане, Арк задумался над своими дальнейшими действиями. В то время как ряды на Куджуков исчислили с тысячами солдат. В распоряжении клана Боран было всего лишь от 500 до тысячи воинов. К тому же Арк знал, что в деревне в долине была возведена башня почтового перемещения, благодаря которой на Куджуке могли перебросить еще больше войск на юг. «Но почтовое перемещение требует определенных условий. Для его осуществления в башне должна быть установлена сфера почтового перемещения, а у накуджуков их, судя по всему, не так уж много в запасе». «Почему ты так решил?» – осторожно спросил Шамбала. «По множеству признаков», – начал терпеливо объяснить Арк. «Но в основном из-за того, что они возвели всего одну башню». В Магическом институте не так давно установили, что почтовое перемещение происходит благодаря неизвестному типу радиоволн – И что каждое перемещение небольшой группы людей требует длительной перезарядки сферы? Я понимаю, что ты имеешь в виду. Шамбала, кажется, наконец-то начинал понимать ситуацию. И если бы у них было достаточно сфер перемещения, то они, соорудив множество башен, уже перенесли бы сюда целые полчища солдат, но они что-то не спешат поступать так, значит, для постройки дополнительных башен у них нет достаточного количества сфер. Следовательно, они построили столько башен, сколько сфер у них имеется в наличии. Логично. Проще говоря, это похоже на развитие в Старкрафте. Если хватает ресурсов, строишь много бараков — выигрываешь, но если ресурсов недостаточно, то строить лишние бараки попросту контрпродуктивно. Поэтому нам и нельзя медлить. На Куджуки могут перенести сюда ограниченное количество войск, и как только их единственная башня почтового перемещения достигнет лимита своих возможностей, они сразу же пойдут наступление. По моим расчетам, произойдет это в течение недели, когда их численность достигнет 5000. «Пять тысяч за одну неделю? Позволь поинтересоваться, чем ты руководствовался в своих подсчетах? «Математикой, Царицы наук», — с усмешкой ответил Арк на вопрос Шамбала, подмигнув ему. Бесетти следил за процессом постройки башни в деревне. ее возведение заняло одну неделю реального времени, но в момент завершения постройки она еще не была в рабочем состоянии. Сферу почтового перемещения в нее установили лишь еще одну неделю спустя. Так что, соотнеся время работы башни и количество войск, Которая с ее помощью на данный момент уже удалось перебросить, я пришел к выводу, что в день одна башня пополняет армию куджуков на 300-400 солдат. Значит, если они планируют выступить через неделю, и учитывая тот факт, что в день пребывает по 300-400 человек, то у них ожидается пополнение рядов еще от 2100 до 2800 воинов, из чего следует, что из 5000 солдат в распоряжении куджуков пока только 2000. Числа не врут? Не так ли, Шамбала? Арк сделал такой жест, будто поправлял очки на переносице. «Не умничай», — фыркнул Шамбала. «Не умничаю, а просто демонстрируя свои невероятные интеллектуальные способности». Таким образом, им стало известна примерная численность врага. Это давало Арку еще неделю времени, по окончании которой он и его воинство должны будут выступить против пяти тысяч солдат-накуджуков, и Арк считал, что на этом его единоличное управление должно закончиться. Глупо тратить силы на что-либо, если рядом находится кто-то, способный справиться с этим гораздо лучше него самого, и присутствие Джастис опытного военного эксперта, пришлось как никогда кстати. «Джастис друг мой, возьмешь ли ты на себя ответственность?» «Ха! Мне уже приходилось бывать в подобной передряге, когда я боролся с антиправительственным партизанским движением в Южной Америке». «Партизаны в Южной Америке?» Чем больше Эркс слышал подобных оговорок, Тем больше прошлое Джастис Мэна напоминало ему острый сюжетный боевик. И не было похоже, что он выдумывал, что пугало еще больше. Именно поэтому Ли Маянка и Анка, ему подобно относились к Джастис с глубоким уважением. И именно поэтому Арка решил передать ему полномочия в военных вопросах. В новом свете дюжина людей называлась группой сотни рейдом, а тысячи разделились на корпуса. Внутри группы все обладали правом голоса и решения принимались большинством, но в Рейде все было немного сложнее. Лидер Рейден значил главного в каждом из отрядов, на который подразделялся сам Рейд. А в случае с корпусом все выходило ещё запутанней, и главнокомандующему корпуса для эффективного управления было необходимо выбрать себе двух заместителей. Арка выбрал в качестве своих личных помощников Джастис и Лориэтту. Джастис взял на себя все командирские обязанности, а Лоретта, как невинный рыцарь отвечала за бафы, бонусы и боевой дух солдат. После «Тёмного Эдема» Арк уже разобрался со всеми параметрами и знал, какие эффекты на армию оказывали те или иные заместители, и Лоретта, невинный рыцарь, оказывала мощнейшие эффекты, изведенных им. «Я не подведу тебя!» Когда Лорета приняла должность заместителя, ее лицо приобрело решительное выражение, а вот же Мэн принялся за дело сразу же после назначения без каких-либо красивых слов и прочих театральностей. В наши первоочередные задачи входит возведение оборонительных сооружений и перемещение в них всей военной амуниции, а также тренировка рекрутов, которых мы набрали с клана Барон для пополнения наших рядов, что послужит нам базой. Бесетти выдал мне грубую карту южного региона Нижнего Мира. Каждый регион отделен от другого горными хребтами, на Коджике расположились деревни в долине на юго-востоке, и если они планируют продвигаться на юго-запад, то они неизбежно пройдут здесь. Джастис раскрыл карту и указал на определенную точку на ней. Это был каньон, расположенный в южной части гор Голки. По словам Бесетти, в этой области находится заброшенный замок Хаман. Он практически в руинах, но это лучше, чем ничего. Если его состояние не совсем плачевно, то мы сможем вернуть ему былую обороноспособность, превратив замок в наш опорный пункт. Закончив с этим, мы сможем приступить к обучению наших солдат. «На все про все у нас осталась неделя. Уложимся?» Поразмыслив над этим, Джастисмен ответил вопросом на вопрос. «А сколько нам нужно продержаться ради выполнения твоей задачи?» Ведь победа в войне не была целью арка. Даже в самых смелых его мечтах клан Барон не смог бы разбить всю армию Куджуков на юге и победно промаршировать на север. Их задача было остановить их продвижение по Нижнему миру и выиграть хотя бы немного времени. Они должны были продержаться до нужного момента. «Учитывая неделю на подготовку, мне понадобится еще одна неделя. Мы должны продержаться хотя бы 7 дней». «Но это у нас в любом случае получится». Итак, они отправились в замок Хаман и начали подготовку к войне. Впервые южные племена клана Борон собрались в таком количестве, благодаря удержанию старейшин в плену никаких разногласий не возникало, и им удалось набрать еще две тысячи воинов клана Барон в течение пары дней. В целом, с учетом Темных братьев, в стенах замка Хаман насчитывалось 3800 защитников, это было не что по сравнению с полчищами на куджуков, но удачная оборонительная позиция уравнивала шансы. Проблема в том, что из них умеют сражаться только Темные братья. На обучение остальных у нас нет времени. Но, возможно, ему удастся развить их личные навыки. Justice Man разделил баранцев на отряды в зависимости от имеющихся у них навыков, и они начали проходить ускоренный курс молодого бойца под руководством реабилитантов. Тысяча воинов клана составила пехоту, костяк армии, и их подготовкой занимались хранители-штурмовики в лице Булкуна и двух его товарищей. Члены клана, умевшие читать карты неплохо охотиться, организовались разведывательный отряд, во главе которого встали хранители-разведчики и с двумя помощниками. Фермеры и строители определились в инженеры во главе с Будонгсаном и двумя другими хранителями-инженерами, а старшие вроде Бессетти учились военной теории у Джактунга, хранителя-стратега. Однако Арк был немного беспокоен распоряжениями Джастисмена. Безусловно, он знаток своего дела, но ведь его подчиненным уверен, никогда не доводилось инструктировать других. Смогут ли они научить баронцев хоть чему-нибудь? Но его тревога рассеялись, стоило ему в первый же день посетить тренировочный лагерь. «Что значит не получается? Возможно, два километра ходьбы на корточках помогут вам собраться с мыслями!» «Нет!» — простонали войны клана барон. Реабилитанты обучались военному делу личного джастисмена, однако у них имелся и более ранний опыт в этой сфере. Как и все мужчины Южной Кореи, они прошли срочную службу в армии, где их два года учили тактике ведения боя, строевой подготовки и дисциплине. Пусть в обычной жизни это не проявлялось, но многие мужчины в Корее прошли военную подготовку, и это без преувеличения можно было назвать скрытым потенциалом страны. Помимо этого, многие ребилитанты отличились темным прошлым, связанным с опытом работы во всяческих закрытых организациях, следовавших строгой субординации и дисциплине. С учетом этого можно было представить, какого рода тренировкам они подвергли бедных обитателей нижнего мира. В чем дело? А дисциплины еще никто не умирал! Даже войска запаса Южной Кореи лучше подготовлены, чем вы. Если у вас сил даже на это не хватает, то мы уже проиграли. Мы должны победить зло, забыли! Каждый реабилитант, стоявший во главе своего отряда, пытался переключать другого, будто соревнуясь между собой в суровости, из-за этого они настали на баранцев еще сильней. «От таких тренировок мы умрём ещё до встречи с накуджуками!» Люди настолько утомились, что начинали тереть присутствие духа, тем не менее такой метод тренировок оказался крайне эффективным. Спустя шесть дней игрового времени, или два дня времени реального, новобранцы более-менее освоили свои обязанности, Особый прогресс наблюдался у пехоты. Они все еще выглядели как кучка бездомных, но теперь в них понемногу начинали узнаваться их предки, те самые воспетые в легендах войны. Благодаря реабилитантам, теперь их навыки и сила могли хоть как-то соответствовать способностям воинов-накуджуков. Поначалу казалось, что их боевые умения навсегда потеряны, но после некоторой практики они снова начали проявляться. Тем временем отряды разведчиков перенимали опыт у темных братьев, а инженерные войска повышали уровень. восстанавливая былое величие стен замка Хаман. Что ж, кажется, пока все идет по плану. Понаблюдав немного за подготовкой воинов барон, Арк остался доволен.